Глава 20 Обед у леди Помоны. Надежда Роджера Карбери удержать Генриетту дома, когда леди Карбери и сэр Феликс отправятся в Кавершем, рухнула. Он думал заговорить об этом, если она сдастся на его мольбы, однако мольбы не прозвучали, и Гетта точно не сдалась. Так что вечером леди Карбери уехала с сыном и дочерью, А Роджер остался один. В обычной жизни он привык к одиночеству. Большую часть года он ел, пил и проводил время сам с собой и ничуть из-за этого не печалился. Сегодня вечером Роджер невольно чувствовал, что все его покинули. Родственникам, гостящим у него, он не нужен Леди Карбери приехала ради собственных планов, Сарфеликс Феликс не дает себе труда быть хотя бы вежливым, а Гетта ласково и любезна только из жалости. Да, он ни о чем ее сегодня не просил, но почти уверил себя, что получит желаемое без всякой просьбы. И вот он говорил о своей великой любви, о своем постоянстве, а она... Просто молчала. Когда коляска с Леди Карбери и ее детьми уехала, Роджер сел на парапет моста и, слушая стук копыт, думал, что ему незачем больше жить. «Кто сделал другому столько добра, сколько он Полу Монтегю? И теперь Пол крадет у него самое дорогое?» Мысли его были нелогичны. Рассудок не вполне ясен. Чем больше он об этом думал, тем сильнее осуждал друга. Он никому не рассказывал о том, как помогал Монтегю, и в разговорах с Геттой упоминал лишь их взаимную привязанность. Однако Роджер чувствовал, что из благодарности Монтегю должен был не влюбляться в девушку, которую он любит. А если нечаянно влюбился устраниться сразу, как узнал правду. Роджер не мог простить друга, хотя Гетта и заверила, что друг этот не открыл ей своих чувств. Он страдал. И виновником его страданий был Пол Монтегю. Не будь того в Карбери, когда тут жила Гетта, она, возможно, уже стала бы хозяйкой дома. Роджер сидел на парапете, пока слуга не пришел звать его за стол. Он пообедал, чтобы слуга не видел его горя, а потом долго сидел с книгой, но не прочел и слова. Мысли его целиком занимала кузина Гетта. «Как жалок человек!» — сказал он себе. «Который не может одолеть свою страсть!» Прием в Кабершеме был по сяльским меркам грандиозный. Приехали граф и графиня Лодонские и леди Джейн Пьюит из Лодон Парка, епископ с женой и Хэппуарты. Вместе с Карбери, семьей приходского священника и теми, кто был в доме, за столом собралось 24 человека. Правда, на 14 дам приходилось всего 10 джентльменов, поэтому нельзя сказать, что хозяева озаботились всем очень хорошо. Но в сельской местности трудно устроить все так же идеально, как в Лондоне, а и, хотя люди, безусловно, светские, никогда не славились умением продумывать все до мелочи. Впрочем, недостаток продуманности восполнялся роскошью. Ни у кого больше в этой части графства не было трех пудренных лакеев, а Дворецкий мог доставить семейству славу одной лишь своей дородностью — Большой салон, где никто не жил, открыли, с диванов и кресел, на которых никто не сидел, сняли чехлы. Прием такого размаха давали в кавершами лишь раз в году, но уж когда давали, то на расходы не скупились. Стоило полюбоваться, как леди Помона и две ее высокие дочери встречают графиню Лодонскую и леди Джейн Пьюитт, точную копию матери, только немного уменьшенную, А мадам Мельмот и Мари жмутся у них за спиной, как будто мечтая провалиться сквозь землю. Затем приехали Карбери, следом миссис Елд и епископ. Салон заполнился, однако все молчали. Обычно епископ умел быть душой общества, а леди Лодон, когда ей нравились слушатели, могла по часу болтать без умолку. Сейчас же никто не проронил ни слова. Лорд Лодон. Сделал слабую попытку завязать разговор, но его никто не поддержал. Лорд Альфред стоял столбом, поглаживая седые усы. Великий человек Агастос Мельмот засунул большие пальцы в проймы жилета и безучастно смотрел перед собой. Епископ с первого взгляда понял, что положение безнадежно и благоразумно не открывал рта. Хозяин дома пожимал руку каждому входящему, и погружался в ожидании следующего гостя. Леди Помона и две ее дочери были прекрасны и величавы, но скучны и неразговорчивы. Во исполнение договора они четыре дня развлекали мадам Мельмот и очень утомились. Когда объявили обед, Феликсу позволили вести Мари Мельмот. Каларшенские дамы без сомнения соблюдали договор и внушили, что таково желание Мельмотов... И они его исполнили. Великий Агастас повел к столу леди Карбери, как ей хотелось. В гостиной она молчала вместе со всеми. Теперь пришло время показать себя приятной собеседницей. «Надеюсь. Вам нравится суфолк?» — сказала она. «О да, спасибо. Милое местечко со свежим воздухом». «Вы совершенно правы, мистер Мельмот. Когда приходит лето, хочется смотреть на цветы». «У нас на балконе цветы лучше, чем здесь», — ответил мистер Мельмот. «Ничуть не сомневаюсь, ведь вам доступны цветочное приношение всего мира. Что не сделают деньги? Они могут превратить лондонскую улицу в розовую беседку и устроить гроты на Гроновер-сквер». «Лондон — прекрасный город». «Для тех, у кого есть деньги, мистер Мельмот. А для тех, у кого нет денег, он лучшее место, чтобы их добыть». «Вы живете в Лондоне, мэм?» Он начисто забыл леди Карбери, даже если и видел ее у себя в доме, и по у мужчин тугоухости не расслышал ее имя, когда ему сказали вести гостю к столу. «О да, я живу в Лондоне. Я имела честь бывать у вас». Эти слова она произнесла самой обворожительной улыбкой. «Надо же, так много людей приходит, я и всех не упомню». «Да как вам помнить, когда весь свет к вам стекается?» «Я леди Карбери, мать сэра Феликса Карбери, которого вы наверняка вспомните». «Да, я знаю сэра Феликса. Он сидит вон там рядом с моей дочерью. Счастливец. Ничего об этом не знаю. Нынешние молодые люди не наслаждаются женским обществом, как прежде. У них другие заботы. Он много думает о своем деле». «Вот как?» «Не знал. Он заседает в одном с вами совете директоров, мистер Мальмот. так вот какое у него дело!» «Хмуро улыбнулся мистер Мальмот. Леди Карбери была очень умна и сведуща во многом, но просите, не знала почти ничего и решительно не ведала, чем занимаются директора. «Надеюсь, он прилежно исполняет свои обязанности», И понимает, какая привилегия пользоваться вашим советом и руководством», — сказала она. «Он мне особо не докучает, и я ему тоже не докучаю». После этого леди Карбари больше не касалась дел своего сына в Сити. Она сделала еще несколько попыток разговорить мистера Мельмота, но все они оказались безуспешны. Отчаявшись, она повернулась к овершемскому пастору, который сидел по другую сторону от нее и, словно между делом, упомянула отца Бархема, Пастор сразу оживился и начал излагать ей преимущество протестантизма. Леди Карбер и с ним соглашалась. Почти напротив нее сидели Феликс и его возлюбленная. «Я открылась, маменьки!» — шепнула Мари, когда он вел ее к столу. Как всякая обрученная девушка — Она была уверена, что жениху надо рассказывать все. «Она что-нибудь сказала?» — спросил он. Мари в это время садилась и оправляла платье, так что не могла ответить сразу. «Как я понимаю, ее слово ничего не значит», — продолжал сэр Феликс. «Она много чего сказала. Она думает, что папенька сочтет вас недостаточно богатым. с Говорите о чем-нибудь другом!» «Не то люди услышат!» Больше ничего она за время суеты, пока все рассаживались, сообщить не успела. Феликс вовсе не хотел говорить о своей любви, так что охотно сменил тему. «Вы катались верхом?» — спросил он. «Нет. Вряд ли здесь есть лошади, во всяком случае для гостей. Как вы добрались до дому, были ли у вас приключения?» «Решительно никаких», — ответил Феликс, вспоминая Руби Раглз. «Просто тихо доехал до дому. Завтра возвращаюсь в город». «А мы в среду. Заходите к нам как можно скорее», — последние слова она произнесла шепотом. «Конечно. Думаю, к вашему отцу мне стоит зайти в Сити. Он там каждый день бывает?» «О да, каждый день. Возвращается около семи». Иногда в хорошем расположении, а иногда очень злой. Лучше всего он бывает после обеда. Но в это время трудно его застать одного. Лорд Альфред постоянно с ним, и когда приходит кто-нибудь еще, они играют в карты. Думаю, пойти к нему в Сити самое правильное. «Вы не отступитесь от своего решения?» спросил он. «О, да! Если я сказала, то уже не отступлюсь. Думаю, папенька это знает?» Феликс, глядя на Мари, вроде бы прочел в ее лице что-то, чего раньше не замечал. Может быть, она согласится с ним бежать, и тогда ее, как единственного ребенка, почти наверняка простят. Но что, если он убежит с Мари и женится на ней?» а Мельмот ее не простит и бросит голодать без единого шиллинга. Думая об этом, а также о хлопотах и тратах, которых потребует побег, Феликс решил, что не может себе такого позволить. После обеда он почти не говорил с Мари, да и сама комната, тот же большой салон, в котором они собрались перед едой, была плохо приспособлена для бесед. Снова все молчали И минуты тянулись бесконечно, пока, наконец, все не начали разъезжаться по домам. «Тебя усадили рядом с ней», — сказала леди Карбери сыну, когда они ехали в коляске. «Думаю, так получилось само собой. Девушек и молодых людей сажают через одного». «Все это устраивают хозяева». И они не посадили по тебя с ней, если бы не думали, что угодят этим мистеру Мальмоту. О, Феликс, лишь бы у тебя получилось. Я делаю, что могу, маменька, и нечего все время об этом твердить. Хорошо, не буду. Но ты же понимаешь, как я волнуюсь. Ты замечательно вел себя с ней за обедом. Я не могла на вас нарадоваться. Доброй ночи, Феликс. «И да благословит тебя Бог», — сказала она, когда они расставались перед сном. «Если все получится, в Англии не будет матери счастливее меня».